Поцелуй, и всё пройдёт. Передача эмоций по телесному каналу от одного человека или животного к другому – это уже далеко не то же самое, что зевание или копирование чужих движений. Это возможность чувствовать то, что чувствуют другие. И хотя она по-прежнему завязана на телесное взаимодействие, здесь мы уже приближаемся к подлинной эмпатии. Способность поддаваться чужим эмоциям проявляется с первых же дней жизни, когда один младенец начинает плакать, услышав плач другого. В самолетах и в роддомах младенцы иногда устраивают концерты почище лягушачьих. Может быть, они откликаются так на любой шум? Нет. Как показывают исследования, такая реакция возникает у них именно на плач ровесников и выражена больше у девочек, чем у мальчиков. Появление этого социального связующего элемента в таком раннем возрасте выдаёт его биологическую природу. Эту способность мы разделяем со всеми млекопитающими. В реальной жизни дикая самка орангутана вердуозно перемахивает, раскачиваясь на руках, с одного высокого дерева на другое. Детёныш, который следует за матерью сквозь лесной полог, резко останавливается. Для него пропасть между деревьями слишком широка. Он хнычет и отчаянно просит помощи. Услышав его, мать, возможно, сама поскуливая, спешит обратно, чтобы сделать для детеныша мост. Ухватившись одной рукой за ветку своего дерева, а другой рукой или ногой за ветку соседнего, на котором находится детеныш, она подтягивает ветки друг к другу и сама повисает между ними, чтобы детеныш перебрался по ней как по живому мосту. В этой совершенно обыденной сцене мы видим совокупное действие вовлечения в чужие эмоции, Мать страдает, слыша жалобное хныканье детеныша и интеллекта, позволяющего матери понять проблему и найти решение. Поразительно в таких случаях притягательность отрицательных эмоций. Казалось бы, сигналы страха и отчаяния должны обращать окружающих в бегство, но, как свидетельствуют недавние исследования, мыши, наоборот, спешат подобраться поближе к собратьям, испытывающим боль. Это явление хорошо знакомо мне по макакам-резусам. Как-то раз один детеныш случайно свалился на доминирующую самку, и та его укусила. На его несмолкающие вопли вскоре сбежались другие детеныши. Целых восемь малышей устроили кучу мала, карабкаясь на пострадавшего, толкаясь, пихаясь и стаскивая друг друга вниз. Конечно, перепуганному детенышу от этого легче не становилось, но малыши действовали практически на автомате, как будто им самим досталось не меньше, чем укушенному. И точно так же хочется утешения. Однако это еще не все. Если детеныши-резусы просто хотели, чтобы их кто-то приласкал и успокоил, почему они кинулись к пострадавшему, а не к матери? Ведь, по сути, они устремились к непонятному источнику неприятностей, а не к гарантированному источнику ласки. Детеныши-обезьян поступают так постоянно, и совершенно не похоже, чтобы они при этом осознавали происходящее. Кажется, их просто тянет на чужую истерику, как мотыльков на пламя. Нам нравится усматривать в таком поведении заботу, но на самом деле детеныши, скорее всего, даже не поняли, что случилось с пострадавшим. Я называю подобное слепое стремление к попавшим в беду заботой. Как будто у детей и многих животных усвоено от природы простое правило, если чувствуешь, что другому плохо, подойди и прижмись. Тем не менее, полезно понимать, что оно кардинально противоречит любой теории непременного самосохранения. Если кто-то рядом вопит, скулит и хнычит, велика вероятность, что он в опасности, а значит, умнее всего будет убраться подальше. То же самое относится и к самим сигналам бедствия. Если пронзительный звук режет уши, логичнее всего заткнуть их и бежать. Однако многие животные делают прямо противоположное, подбираются поближе к источнику звука, выясняя, что стряслось, даже если сигнал едва слышен. Весь смысл в том, чтобы уловить чужое эмоциональное состояние. Проявляющееся у мышей, низших обезьян и многих других животных активное стремление кинуться к попавшему в беду не укладывается в чисто эгоистические сценарии и указывает на принципиальную ошибку социобиологических теорий популярных в 1970 -е, 80 е года. В социобиологической картине мира, как арене беспощадной борьбы за выживание, любые действия и поступки списываются на эгоистичный ген. Любое своей корыстие объясняется законом сильнейшего. Об искренней доброте не может быть и речи, ведь ни одно живое существо не бывает настолько глупым, чтобы кидаться на помощь другому, невзирая на опасность. Если такое поведение и встречается, это либо иллюзия, либо результат генетического сбоя. Навязшее в зубах высказывание, прекрасно резюмирующее эпоху, поскребите альтруиста и увидите кровоточащее лицемерие, цитировали с оттенком злорадства, сплошное притворство, дескать, этот ваш альтруизм. Изречением пользовались, чтобы охладить пыл восторженных романтиков и прекраснодушных мечтателей, наивно верящих в человеческую доброту». Не случайно это была как раз эпоха Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, а также Гордона Гекка, вымышленного персонажа фильма 1987 года «Уолл-стрит», считавшего, что миром движет жадность. Почти все носились с этой незамысловатой идеей, которая попросту не увязывалась с тем, как сформировались в результате естественного отбора все социальные животные, включая человека. Сейчас об эгоистичных генах мы, к счастью, слышим все реже. Погребенная под лавиной новейших данных идея, согласно которой поведение неизменно диктуется шкурными интересами, погибла бесславной смертью. Наука подтверждает, что сотрудничество, по крайней мере, с представителями своего круга, главное и основное стремление нашего вида. Это отражено и в заглавии, вышедшей в 2011 году, книги Мартина Новака о человеческом поведении, суперкооператоры, альтруизм, эволюция и почему мы нужны друг другу, чтобы преуспеть. Когда в экспериментах с использованием методов нейроимиджинга испытуемым приходилось выбирать между эгоистичным решением и альтруистичным, большинство предпочитало альтруистичный. Эгоистичный выбор делался только в том случае, если имелись веские основания отказаться от сотрудничества. В пользу этой гипотезы говорит немало исследований, показывающих, что мы склонны к доброте и открытости по отношению к другим, если только нам ничто не препятствует. Я иногда шучу, что именно поэтому Айн Рэнд, родившаяся в России американская писательница и будущий философ, вынуждена была, доказывая свою идею, сочинять многостраничные тяжеловесные талмуды, полные безжизненных анемичных персонажей. Идея заключалась в том, что все мы – индивидуалисты до мозга костей, но убеждать нас в этом писательнице приходилось долго и мучительно, ведь в глубине души каждый знает, что на самом деле мы не такие. Вместо портрета человечества Рент подсовывает нам противоречащий здравому смыслу идеологический конструкт. Стандартный режим существования вида приматов под названием «человек» активно-социальный, как нетрудно заметить и по нашим любимым занятиям, от спортивных зрелищ и состязаний до пения в хоре, вечеринок и разных форм общения. Абсолютно логичная тенденция, если вспомнить, что мы потомки длинной череды животных, ведущих групповой образ жизни, которые выживали, помогая друг другу. Принцип «каждый сам за себя» у нас не работает. У Надежды Ладыгиной-Котс имеется типичный пример проявления у ее шимпанзе Йони, общий для всех приматов просоциальной природы поведения, включающий и влекущие воздействие сигналов тревоги. «Если я притворяюсь плачущей, закрываю глаза и всхлипываю, Йони мгновенно бросает все свои игры и занятия и быстро прибегает ко мне, взволнованный,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 Легко дотрагивается пальцем до моего лица, как бы пытаясь понять, в чем дело, оглядывается кругом и при этом сжимает свои ноги в крепкие кулачки. Есть ли более надежное доказательство существования сочувствия у человекообразных обезьян, чем это? Шимпанзе, которого не сманишь с крыши никакими уговорами и лакомствами, моментально слезает на землю, увидев, что хозяйке плохо. Когда Надежда Котс притворялась плачущей, Йони заглядывал ей в глаза, и чем более жалобен и неутешительен становился плач, тем горячее было сочувствие. Если она закрывала лицо ладонями, Йони пытался их разжать, тянулся к лицу губами, волновался, постановал и похныкивал. Когда у животных и детей появляется способность разобраться, что случилось с пострадавшим, они демонстрируют уже не слепое стремление оказаться рядом, а эмпатическую заботу. Они пытаются облегчить страдания, как и Йони у Надежды коц. Точно так же реагируют человеческие родители, когда ребенок разобьет коленку, стукнется головой или когда его обидит другой ребенок. Самый быстрый способ прекратить плач – поцеловать больное место. У нашего вида проявления подобной заботы на ранних этапах развития изучались по видеосъемке детей в родном доме. Исследователь просил кого-нибудь из взрослых членов семьи притвориться плачущим или сделать вид, будто ушибся, чтобы посмотреть, как отреагирует ребенок. На отснятых кадрах дети с обеспокоенным видом подходят к пострадавшему взрослому, чтобы дотронуться, погладить, обнять, поцеловать. Причем у девочек такое отмечалось чаще, чем у мальчиков. Самое важное открытие. Оказывается, эти реакции возникают довольно рано, когда детям не исполнилось и двух лет. Проявление сочувствия у таких маленьких детей говорит о его спонтанности, поскольку вряд ли их в этом возрасте кто-то специально учит реагировать именно так. Для меня же настоящим откровением стало то, что дети в исследовании вели себя точь-в-точь, точь, как человекообразные обезьяны. Обезьяны не только подходят к страдающему, но и выполняют точно те же самые действия – трогают, обнимают, целуют. Посмотрев видеоматериалы исследования с участием человеческих детей, я сразу же понял, что все это время изучаю именно эмпатическую заботу. Так зачем мне придумывать для нее какие-то другие термины? Утешающее поведение отмечается у многих животных, от собак до грызунов, от слонов до дельфинов. Хотя жесты у каждого вида при этом свои. Собственно, во время того же исследования со съемками детей в домашней обстановке психологи случайно обнаружили, что на страдающего ребенка Реагируют и собаки. Они подбегали к своему маленькому хозяину, клали голову на колени, лизали лицо. Впоследствии это поведение было подтверждено целенаправленными исследованиями. Разумеется, не всем понравились разговоры об эмпатии применительно к собакам и обезьянам, но с годами неприятие ослабло. Идея существования эмпатии у животных утвердилась довольно прочно. В конце концов никто ведь не утверждает что у собаки имеются в полной мере все те умственные способности которыми человек пользуется чтобы понять другого О эмпатии бывают разные уровни но мы определенно наблюдаем у собак и чуткость к чужим эмоциям и способность их перенимать и проявление заботы именно поэтому собака и считается лучшим другом человека у приматов эмпатия очевидна и распространена настолько что утешению Склонности ласкать и успокаивать переживших болезненный опыт посвящен сейчас не один десяток исследований. Чтобы зафиксировать утешение у приматов, достаточно дождаться спонтанного инцидента, приводящего к стрессу, драки, падения, неудачные попытки добиться своего и понаблюдать, как остальные утешают пострадавшего. Телесный контакт обладает успокаивающим воздействием и типичен при близких социальных отношениях. Помимо прочего, он очень эффективен. Вот обезьяна вопит во всю глотку и судорожно хлещет себя руками по бокам, впав в истерику от того, что не удалось выклинчить еду. Но проведя буквально минуту в крепких объятиях подруги, она уже не вопит, а только едва слышно похныкивает. Поскольку утешающее поведение имеется не только у банабо и шимпанзе, я очень обрадовался, когда среди наших сотрудников появился студент, желающий изучать слонов. Наблюдать за крупнейшими сухопутными млекопитающими, известными своим высоким уровнем социального взаимодействия и взаимной поддержки, мы с Джошем Плотником отправились в заповедник на севере Таиланда, где в условиях, приближенных к свободным, живут спасенные от эксплуатации жестокого обращения индийские слоны. Когда слепой слонихи Джокии требовалась помощь, на выручку неизменно спешила ее ближайшая подруга Мэй Перм, служившая Джокии поводырем. Перекликались они, издавая трубные и ракочащие звуки. Если Джокию что-то пугало или беспокоило, рев слона-самца или доносящийся издалека шум машин, обе слонихи настороженно расправляли уши и задирали хвост. Иногда Мэй Перм, успокаивающий, урчала и гладила Джокию хоботом или клала его подруге в пасть, обозначая так свое безграничное доверие, ведь для слона нет ничего дороже, чем уязвимый и чувствительный кончик хобота. Джокия в ответ укладывала хобот в пасть Мэй Перм, подтверждая взаимность доверия. Беспокойство Джокии передавалось и другим слонам, оказавшимся поблизости. Они задирали хвост, расправляли уши, иногда мочились и испражнялись, не переставая при этом утробно урчать. Обступая слепую слониху со всех сторон, собратья окружали ее защитным кольцом. Джош собрал обширный материал, подтверждающий наличие у этих толстокожих, как способности заражаться чужими эмоциями, так и способности утешать. Однако многим это кажется настолько очевидным, что иногда Джошу приходится объяснять, зачем в принципе понадобилось специальное исследование. Ведь и без того всем известно, что слоны обладают эмпатией. Меня такое недоумение даже радует. Оно означает, что идея существования эмпатии у животных прочно утвердилась в умах. Однако наука всегда сталкивается на своем пути с огромным недоверием, и любой, кто не хуже меня помнит, как эту идею принимали в штыки, осознает, что без веских доказательств она не укоренилась бы никогда. А она явно прижилась и перешла в разряд таких же общеизвестных истин, как то, что сердце перекачивает кровь, а земля круглая. Теперь мы даже представить не можем, что когда-то считалось иначе. Тем не менее, и на этом этапе эмоциональную восприимчивость у животных по-прежнему требуется исследовать, чтобы понимать, как она функционирует и при каких обстоятельствах проявляется, поскольку далеко не всегда это бывает эмпатия. Та же Мэй Перм не стеснялась таскать у Джоки еду, пользуясь ее слепотой. Осознание чужой слабости дает нам возможность играть на ней ради собственной выгоды.